Солдаты. Вторая война польская началась. Первая кончилась под Фридландом и Тильзитом. В Тильзите Россия поклялась на вечный союз с Францией и войну с Англией. Ныне нарушает она клятвы свои и не хочет дать никакого объяснения о странном поведении своем, пока орлы французские не возвратятся за Рейн, придав во власть ее союзников наших россия увлекается роком судьба ее должна исполнится не почитает ли она нас изменившимися разве мы уже не войны аустерлицкие россия поставляет нас между бесчестием и войной выбор не будет сомнителен пойдем же вперед перейдем неман Внесем войну в русские пределы. Вторая польская война, подобно первой, прославит оружие французское. Но мир, который мы заключим, будет прочен и положит конец пятидесятилетнему кичливому влиянию России на дела Европы. Вместе с французской армией прочитали этот приказ и поляки, и были восхищены им». Он как будто был сочинен для подстрекательства их к мятежу, и легкомысленные они увлеклись лестными обещаниями повелителей Европы и, избавляясь от отеческой власти единоплеменного царя, сами отдали себя во власть жестокого и чуждого им государя-завоевателя. В Польше и в польских губерниях, присоединенных к России, Жители отделились от русских и готовились встретить французов для восстановления своего отечества. Это было еще одной важной потерей для России, или, лучше сказать, это было еще несколько тысяч ее новых врагов. Что же делал царь во время опасностей, угрожавших его престолу? О делах царя, которым так справедливо может гордиться Россия, лучше всего можно судить по его собственным словам, обращенным к народу. Например, вот его первый приказ армиям, отданный 13 июня, на следующий день после вступления французов в наше Отечество. «С данного времени...» Примечали мы неприязненные против России поступки французского императора, но всегда кроткими и миролюбивыми способами наделись отклонить оные. Наконец, видя беспрестанное возобновление явных оскорблений, при всем нашем желании сохранить тишину, принуждены мы были ополчиться и собрать войска наши.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 и храбрости в них из древля течёт громкая победами кровь славян воины вы защитите веру отечество свободу я с вами на начинающего бог прочитав этот приказ исполненный такой кротости и такого благочестия Вы теперь представляете, милые слушатели, все, что мог совершить и что в самом деле совершил государь, действовавший таким образом. Конечно, сердце столь великодушное, душа столь твердо надеющаяся на Бога, средства столь сильные, какие могла предоставить своему государю могучая Россия, не могли не победить врага гордившегося только силой собственного гения, надеявшегося только на людей, увлеченных этим гением. Так во все древние и новейшие времена, когда России суждено было бороться с нападавшими на нее врагами, вера и благочестие народа и царей спасали ее даже тогда, когда гибель казалась неизбежной. Она лучше других государств в мировой истории оправдала истину священного изречения. «Надеющиеся на Господа не постыдятся». Но никогда еще эта истина не являлась глазам людей в таком ярком свете, как в 1812 году. Никогда положение России не было опаснее, чем сейчас – Никогда ее враги не были многочисленнее и искуснее в науке побеждать. Но что значило эта многочисленность и это искусство перед могуществом того, чью помощь призывали русские и прежде всего их благочестивый царь? Вы уже видели это в его первом воззвании к войскам. Теперь Послушайте, что писал он для всеобщего обнародования в собственноручном рескрипте к фельдмаршалу, графу Салтыкову, своему глубоко уважаемому воспитателю детства и юности. «Граф Николай Иванович, французские войска вошли в пределы нашей империи. Самое вероломное нападение – было возмездием за строгое наблюдение Союза. Я для сохранения мира истощил все средства, совместимые с достоинством престола и пользой моего народа. Все старания мои были безуспешны. Император Наполеон в уме своем положил твердо разорить Россию. Предложения самые умеренные остались без ответа.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 И храбрость войск моих. Будучи в недрах домов своих угрожаемы, Они защитят их со свойственной им твердостью и мужеством. Провидение благословит праведное наше дело. Оборона Отечества, Сохранение независимости и чести народной Принудили нас припоясаться на брань. Я не положу оружие, Доколе ни единого неприятельского воина не останется в царстве моём.